Глава 33. Роман отказался общаться с Вадимом. Конечно, Андрей с самого начала отстранил Еланского от вопросов с деньгами, «Не хватало мне геморроя, впаяют тебе вымогательство, еще и посадят». «Имелись прецеденты, так что лучше мы сами», — было заявлено, и Роман согласился. Парни Андрея помешали Вадиму завершить платеж груза отправителю и заставили вернуть деньги Роману, аннулировав сделку. Длинная распечатка движения средств по офшорному счету помогла быстро рассчитать сумму похищенных денег и предъявить ее Вадиму к выплате, процент от которых полагался Андрею за услуги. Но Вадим начал названивать еланскому и Саша видела, каким угрюмым становится тот, лишь только на экране высвечивается Вадька. Предстояло еще выяснить масштабы сложившейся ситуации. Это катастрофа или всего лишь проблема? Для чего Роман и созвал производственный отдел к себе в кабинет на совещание? Эта сука мне всю репутацию угробила. Ведь Яландского красноречиво свидетельствовал о том, что лучшему другу самое время схорониться где-нибудь подальше и собирать деньги. А он продолжал звонить Роману с тупой настойчивостью. Выяснилось, что схеме не полных три года, но как раз в этот период Роман получал самые крупные заказы, включая отель Паяркова. «И что?» «Мне теперь заявиться к заказчикам и признаться, что я строил из дерьма и веток? Да я его удушу!» — орал Еланский, когда увидел распечатку. И Сашка поняла, что в душе он все же надеялся, что этот случай был единичным. Начальник производства божился, что ничего не знает. Он и правда мог не знать. Старый, который явно был в сговоре с Вадимом, уволился месяц назад. Андрей уже дал распоряжение его разыскать. «Найдем мы этого Верещагина Рома», — подслушала Сашка их разговор в кабинете. «На жучки? Больше никто не обращал внимания. И вытряхнем все, что можно, а заставить говорить нового. Как ты его заставишь? У нас не средневековье, чтобы людей пытать. Месяц всего работает. Твой Горовой вполне мог присматриваться к нему, чтобы определить, можно с ним иметь дело или нет». Новый руководитель производственников так стремился доказать свою лояльность, что выложился по полной, развел бурную деятельность, подключил технологов и даже заказал где-то экспертизу на предмет прочности возведенных сооружений. Заказчиков решено было в известность не ставить. «В самом деле смысла никакого. Здание не перестроишь, а неустойку придется выплачивать до конца своих дней». Верещагин был найден в течение трех часов, сдал всех, пообещал продать новый автомобиль и вернуть все, что получил от Вадима. «Мы не все подряд укладывали, Роман Станиславович, там же отбраковка в миллиметрах может исчисляться, брали только то, что можно подогнать, остальное списывали. Вы бы взяли технологию на вооружение. Там прибыля миллионные, я бы сам вам предложил, если бы не горовой, это же, можно сказать, ноу-хау» хер мне такое ноу-хау?» еланский разве что огнем не плевался. «Ты скажи спасибо, что я к Андрею Геннадьевичу обратился, сволочь, а не к Аслану, которому мы клуб строили. Он тебя в бетон закатал бы и глазом не моргнул, и меня вместе с тобой». Андрей в разбор полетов не вмешивался, с комфортом расположившись в кресле генерального. Сам Роман на месте усидеть не мог, вышагивал от стенки к стенке. Сашка вжалась в угол за шкафом и старалась не высовываться. Она вообще хотела удрать, но Роман удержал. «Ты учредитель, так что сиди». Наконец настала очередь Сергея. Вот как раз с ним Роман сам хотел поговорить. Все это время тот просидел под арестом у себя в отделе. Сейчас неулыбчивые и неразговорчивые парни Андрея привели его в кабинет генерального и встали снаружи. «Собери это дерьмо, что ты распихал по моему кабинету», — процедил Роман сквозь зубы, чуть покачнувшись навстречу, теперь уже бывшему безопаснику. Сергей, не проронив ни слова, прошелся по кабинету и выложил жучки перед Андреем, по-прежнему выседавшим за столом Еланского с безмятежным видом шаулинского монаха. «А теперь скажи, почему, Сергей?» мне в пример Андрею Роман с трудом сдерживался. Сашка видела, как у него... Непроизвольно сжимаются и разжимаются кулаки, и боялась шелохнуться. Совсем ей было не по себе среди этих взвинченных мужчин, что напоминали ей рыкающих волков. И даже сохраняющий спокойствие Андрей не вводил ее в заблуждение. «Или я тебя тоже, как Горового, должен был в долю взять?» «Твой Вадик гнидой всегда был, Рома. Ты просто упертый, как баран, никого не слушаешь». «Мне доля твоя не нужна. А почему...» «Пусть Саша выйдет». Сергей кивком указал на Сашку, и она нерешительно поднялась. «Нет», — покачал головой Роман и подошел к ней, беря за локоть. «Она никуда не пойдет. Пусть слушает, что ты предъявишь». «Как хочешь». Сергей подошел совсем близко. Сашка увидела, как чуть напряглась рука Андрея, и почему-то стала жутковато «Ты уже догадался, правильно?» «Догадался. Ира!» — кивнул Роман. «Скажи, Серега, ты в своем уме? Мы расстались почти пять лет назад». «Нет, вы не расстались. Ты ее бросил». Лицо Андрея сразу стало скучным. Ну еще бы. Не было печали влезать в разборки из-за баб Еланского. Странно, но Сашка тоже почувствовала невероятное облегчение. Не понимать того, что у Романа женщин хватало и до, и после женитьбы мог только идиот. «А что, она была подростком? Она взрослая девушка. Да, мы встречались. Потом расстались. Это тебя так травмировало? Она не нужна была тебе, Рома. Ты просто был одержим той своей девкой. Зачем тебе сдалась моя сестра?» Сашка помертвела и стала белее романовой рубашки. Яланский же понял это по-своему, стиснул зубы и проговорил, со свистом выталкивая воздух. «Да, я пытался забыть ту девушку. И что?» «Ира все знала. Мы начали встречаться. Потом мирно разошлись. Ты тут при чем? Она же замуж вышла, разве нет?» «Вышла». Сергей не спускал с него звериного взгляда. «И жила себе с мужем, пока ты снова не появился. Зачем?» Мы случайно встретились с ней на выставке. Твою мать, Серега, ты же взрослый мужик. Решили вспомнить старое. Мне надо было позвонить, спросить у тебя разрешение. Она беременна была. Они с мужем столько лет ребенка ждали, а тут ты. У нее выкидыш случился. Она потом таблеток наглоталась, еле откачали. Зачем она тебе понадобилась, Рома? Сергей смотрел со злобой, смешанной с болью. Роман прикрыл рукой глаза. Серый я не знал. Да я и пальцем бы ее не тронул, если бы она сказала. «Почему тебе надо трахать все, что шевелится? Она тебя, козла, любит до сих пор. Потому я не смогла отказать». Если я правильно понял... Андрей встал, перестав изображать из себя шаулинского монаха. «Вся вина романа состояла в том... «Что он не потребовал у вашей сестры перед соитием справку от гинеколога, справку от участкового и письменное разрешение мужа, заверенное нотариусом? И имя, фамилия, отчество сестры, где проживает, больница, где ее оперировали, и фамилия лечащего врача. Быстро!» Он прикрикнул, и Сергей лихорадочно принялся записывать на листе бумаги то, что требовал Андрей. «Вся эта история не стоит выеденного яйца». «Встречались, разбежались, снова встретились. Он насильно тащил в постель вашу сестру?» «Нет. Если она не позаботилась о своем ребенке, то с чего вы взяли, что о нем должен был заботиться Еланский? А вот то, что система безопасности в компании построена из рук вон плохо, это да. Роман, ты в курсе, что твоя база лежит разве что не в свободном доступе? Насколько я знаю, у вас достаточно высокий оклад. Был». «Я не платил бы вам и третий. Что там на самом деле произошло с вашей сестрой, мои люди выяснят в самое короткое время. а Вот то, что Горовой предложил вам участие в его сомнительных сделках, больше похоже на истинный мотив ваших действий». Андрей взял листок с написанными Сергеем данными и вышел из кабинета. «Ты мог мне просто дать по морде», — тихо сказал Роман. «Зачем было связываться с Вадимом?» «Не мог». Конечно, не мог. Сашка вдруг поняла это очень отчетливо. «Прав, Андрей, дело не в сестре. Как много оказалось претендентов на деньги Еланского?» Я предупреждал, что саша это знать незачем. Роман посмотрел на нее с совершенно безнадежным видом. Тогда Сашка подошла и встала рядом. «Ошибаетесь. Меня совершенно не волнует, что у Романа было до меня. Мне жаль вашу сестру» но ей следовало более правильно расставлять приоритеты. И она взяла Романа под руку. «Иди, Серега». Роман накрыл ладонью ее руку и легонько сжал. «Я Ирке зла не желал, тебе тем более. Знал бы о ребенке, обошел бы ее десятой дорогой». Сергей, не глядя ни на Сашку, ни на Романа, вышел из кабинета. Роман притянул ее и уткнулся в макушку. Я испугался, что ты снова от меня отгородишься, Саша. Я так устал воевать с тобой. Я тоже устала, Ром. Давай больше не будем. Ситуация с сестрой Сергея была далека от приятной, но неожиданно. Сашка испытала тайную радость от того, что Роман с этой Ирой изменил у Варовой. Хорошо, Андрей вернулся, сделал вид, что не заметил сидящую на столе Сашу и нависающего над ней Романа, целующего ее так будто приближается конец света, а у них в запасе осталось сотни тысяч неизрасходованных поцелуев. «Легко он у тебя отделался», — проговорил Андрей. «Уверен, сестра здесь ни при чем. Парень метил как минимум на исполнительного. Санька, ты извини, но мне Роман Станиславович нужен на временное пользование». Они вдвоем ушли, а Сашке вдруг вспомнились слова Сергея. «Ты был одержим своей девкой» а потом ее как прострелило. Если она правильно помнит, это Сергей тогда нашел записи с камер офиса Лутковского. А что, если они сохранились? Саша поправила скособочившуюся юбку, застегнула пуговицы на блузке, когда Роман успел их расстегнуть, и поспешила в кабинет начальника службы безопасности. Сергей должен быть там, собирать вещи, лишь бы успеть. Она успела вовремя. Сергей как раз выходил из кабинета с большой коробкой в руках. Увидел Сашку и остановился. «Ты ко мне?» Я так и думал, что побежишь. Он усмехнулся. «Говорил же, лучше тебе не слышать». «Сергей». Она запнулась, потом вдохнула и храбро продолжила. «Расскажите мне о ней, о той девушке». «А, вот кто тебя интересует. Что ж, пойдем поговорим, только не здесь, спустимся вниз». «Я оставлю коробку в машине, а потом где-нибудь присядем». Они заняли столик в кофейне по соседству. Сергей взял себе большую чашку капучино и сэндвич, а Сашка ничего не брала. Она и кусочка сейчас не смогла бы проглотить. «Я сам её не видел никогда, эту девушку. Знаю о ней только со слов Ромки». Сергей пил капучино маленькими глотками, уставившись в окно. А Сашка бесцельно перебирала края салфетки. В одном уверен точно, барышня большая оригиналка. Так и не призналась Роману, как ее зовут, хотя они там шпилились сутками. Не знаю, правда, на что он был годен, раненый, да еще в голову его приложили неслабо. Но, наверное, смог ее впечатлить. У него тогда начались большие проблемы. Рейдеры хотели бизнес отнять и подстрелили случайно при разборках. Ромка же упрямый, как баран, вот и договорился». Она подобрала его на улице, отвезла домой, лечила. И даже помогла одно дело провернуть. И при этом Рома так и не узнал, как ее зовут. Она назвала себя Эй. «Как?» – прошептала Сашка побелевшими губами, вцепившись в салфетку. «Почему?» «Я же говорю, оригиналка. Эй, – говорит, – меня зовут. Он ведь тоже шифровался. И правильно. Он в хорошую переделку попал. Зачем еще девушку подставлять?» Ромка, как с нее слез и очухался, сразу на меня вышел. Договорились, что я его на дачу отвезу, спрячу на время. И всю дорогу, как туча, ехал. Я так и не добился тогда, что случилось у него. А он, оказывается, влюбился, дурак. Ничего о ней не знал и влюбился. Но как приехали на дачу, оказалось, что нас там ждали те самые люди, что Ромку подстрелили. Хорошо, я сразу просек засаду, успели уйти. Нас мой брат спрятал. И так все складывалось против Ромы, что ему по-любому приходилось уезжать. Благо, маман у него в Штатах живет сто лет уже, так что ехать было куда. И все мы думали, что билеты надо брать в один конец. А он повторял, как заведенный, «Не поеду, мол, пока девчонке своей денег не оставлю, чтоб не бедствовала». «Ну, нам-то что с Вадиком? Его деньги не наши». «Знаешь, сколько он ей оставил? Держись крепче за стул, чтобы не упасть». «Шестьдесят штук! Зелени!» И еще сокрушался, что мало, хотел сотку насобирать. Но не было где взять, а его счета все были заблокированы. Сергей перевел дух и принялся за сэндвич. А Сашка сидела неподвижно, сцепив пальцы в замок. Мы его еле из страны выперли. Сергей вытер пальцы салфеткой и снова принялся за кофе. Сам он бы не уехал, но тогда его бы точно грохнули. А потом он как-то порешал все из-за океана. Не сам, конечно, но смог найти нужных людей. И через полгода вернулся обратно. И сразу к Эйке своей кинулся. Все, женюсь. А ее и след простыл. Съехала из квартиры. Бабка квартиру продала, и девке отворот-поворот. ромко собрался искать. Мне задание дал нарыть. Куда она могла деться? И тут мне пленки одни в руки попали. «Из офиса Лутковского», — Роман говорил продолжила Сашка срывающимся голосом, чтобы только не молчать, открыть хоть какой-то клапан, чтобы давившее ее изнутри чувство безысходности не разнесло в клочья. «Нет», — немного удивленно покачал головой Сергей, «это не офисные записи, как бы я их достал. Напротив его офиса юридическая контора была. У них камеры на фасаде стояли. Я и выкупил пленки за тот месяц, когда вся эта херня происходила». «Я, если честно, всегда на Вадика думал. Лутковский их обоих за жабры взял. Рома свое отстоял, а Вадик зассал. Поделился бизнесом. А когда тот вернулся, обратно переметнулся. Потому Ромка его из учредителей новой компании выкинул и правильно сделал». «Вы говорили о пленках», — предприняла попытку Сашка вернуть беседу в нужное русло. «Роман хотел докопаться. Кто же его все-таки так красиво слил?» Мог только кто-то из нас троих. Я отпадал сразу. Меня тогда первого на полоске порезали бы. Оставались Вадик и та девушка. Ну ей зачем? У них там вроде как любовь сумасшедшая за неделю закрутилась. А потом мы пленки просматривать начали. Я хорошо помню, как Рома сидит себе спокойный, ногу за ногу. А потом стал как каменный. Слово сказать не может, хрипит только. «Останови, Серый!» — говорит а у самого пальцы белые, цепился в кресло. Я промотал, там девушка из такси вышла и в офис вошла. Ничего такая, ладненькая, светленькая. А через время они с Лутковским в обнимку появились. Он ее все за задницу хватал, сразу видно, что его баба. Сама чуть ли не в штаны ему лезла. Сели в машину и укатили. Ромка, как статуя, замер. Я даже испугался, а он «это она, моя, эй!» и все. Я думал, конец парню. Пил неделю, чуть не сдох. Я тогда насильно скрутил, пойло все повылевал и на капельнице его. А сам поузнавал немного. Девушку Вика звали. Соломатина, слабеющим голосом продолжила Сашка.